Воровской демон, разбойничий паладин. А вот интересно, а среди твоих демонов есть какие-нибудь занятные и необычные? Свой вопрос Рум-Жмых задал не столько из интереса, сколько в попытке успокоить слегка разбушевавшегося Шичеруна. Совместная рыбалка, изначально представлявшаяся неплохим времяпрепровождением, внезапно оказалась весьма хлопотным занятием. Мало того, что к старости и деревенскому магу неожиданно присоединился ринуальд обладавший умением заставлять нервничать всех в округе, так еще и чародей решил продемонстрировать исключительные навыки рыбной ловли и зачаровал свою удочку. Правда, очень быстро выяснилось, что рыбы упорно игнорировали магию, предпочитая клевать на обычную наживу, что и привело Шичаруна в крайне неблагоприятное расположение духа. И поскольку в подобном состоянии деревенский маг мог наломать немало дров, жмыху пришлось пойти на хитрость. Надо заметить, что слова старосты сразу на книжников чувства, заставив его отложить удочку и вспомнить свою профессию. «Необычные», — переспросил Шичарун на мгновение, погрузившись в воспоминания. Но если подумать, подобных хватает. Хотя в общей массе их не так уж и много. Видишь ли, большинство демонов ставит своей целью разрушение. Кто-то занимается этим целенаправленно, предпочитая лично призывать огонь и молнии на головы врагов, а кто-то опосредованно, создавая оружие и направляя войска. Но в целом могу смело сказать, что среди них практически нет добряков. Те же инкубы и суккубы являются приятным исключением. «Хотя и они изначально были предназначены для того, чтобы ослаблять врагов, отнимая силу. Кто же мог подумать, что в итоге их услугами станут пользоваться сами призывающие?» «Ну, все же, как я понимаю, не все демоны-разрушители», — на этот раз голос подал Ренуальд, которого искренне заинтересовали слова старосты. «Помнишь, когда мы ходили закладом Ты призывал таких, которые направления указывали и иллюзии создавали. «Ну, эти-то тоже были боевыми демонами», — возразил Шичарун. «Каранталь изначально специализировался на том, чтобы проводить войска по безопасным путям. Ну, а Гралхтабара обычно призывали для маскировки своего присутствия. Лишь со временем их все чаще стали использовать для совсем иных дел». «Понятно». Чуть ли не хором ответили старейшина и разбойник. Осеклись из-за одновременно произнесенной фразы, бросили друг на друга хмурые взгляды, после чего жмых продолжил. Но если демонов постоянно вынуждать заниматься чем-то, кроме разрушения, разве они не должны изменить специализацию? Так и есть, Шичерун задумчиво хмыкнул. С какого-то момента демоны начали понимать, что среди них уже каждый второй лорд войны или какой-нибудь уничтожитель. А вот способных построить крепость, отыскать у врага слабое место и сковать необходимое оружие не так и много. Поэтому наделенные такими умениями стали постепенно приобретать привилегированный статус, даже не обладая большой силой. Ну, сами посудите, что проще? Принести в жертву сотню девственниц, чтобы заполучить чудовище, которое убьет тысячу человек. Или отдать пару котелков супа за информацию, которая выведет тебя в тыл вражеской армии. Таким образом, хитрые и умные демоны значительно улучшили свою репутацию. Вот Зумиаль, демон поиска потерянных вещей, изначально использовался для разведки но стал призываться многими чернокнижниками в случаях, когда им, скажем, требовалось найти потерянную книгу или носовой платок. Типичный пример того, как со временем у демона изменилась область применения. А демона пыток в последнее время начали призывать преподаватели, чтобы выяснять, действительно ли студент забыл данную тему или просто притворяется. Но и не могу не упомянуть Марсадоля. «Самого лучшего демонического вора!» «Демоны бывают ворами?» В голосе Ренуальда послышался откровенный восторг. «Первый раз об этом слышу!» «Довольно слабый демон», — усмехнулся чернокнижник. «Сил не так уж много, да и ограничений предостаточно. Тут необходимо видеть цель, располагаться на определенном расстоянии от нее, следить, чтобы ее размеры и форма позволяли поместиться в ладони. Ну и самое главное... «Надо удержать ее в руках в момент переноса. В Академии мы призывали Марсадоля только чтобы посоревноваться, кто за определенное время украдет у сокурсника самое большое количество нужных вещей». «Звучит не так уж и страшно», — недоуменно хмыкнул Паладин. «Мои ребята вынуждены проворачивать все, что ты перечислил, без всякой магии. А этот демон, получается, сам делает всю работу, да еще и на расстоянии от цели». Хочешь попробовать? Поинтересовался Шичерун, скептически посмотрев на Паладина. «Мне, конечно, не составит труда, но вот моральный аспект смущает. Все-таки в троллей на проходит ярмарка. Да и сидящий рядом с нами староста вряд ли одобрит появление вора на своей территории. У воров в деревне сейчас пруд-пруди. Они на ярмарках всегда отрываются, поэтому еще один погоды не сделает ответил Жмых, внезапно проявив неподдельное любопытство. «А я, если честно, очень хочу посмотреть, как именно работает демон-вор». «Ничего интересного в этом зрелище нет», — возразил чернокнижник. «Когда мы похищали письменные принадлежности, свитки и книги сокурсника, то подкрадывались к его комнате, заглядывали за дверь, призывали силу Марсадоля и тут же получали свои руки искомые. Так что Ренуальд прав. Это мало чем отличается от работы обычного вора. Но, может, все-таки попробую, пробормотал Паладин, просто для того, чтобы сравнить ощущения. Мне еще никогда не доводилось совершать кражу с использованием мистических сил. Ладно, если хочешь, я тебе это обеспечу. Но сразу предупреждаю, что придется соблюдать мои правила. такие же? Не смей воровать у местных. Купцов можешь потрошить, потому что они изначально ожидают некоторые потери. А для деревенских жителей утрата даже пары монет может стать ударом по карману». «Это я понимаю», — насупился Ренуальд. «Узнав о моей деятельности, вы сами должны были сообразить, что я работаю только с приезжими из других городов. Какой мне смысл потрошить местного купца или фермера, если завтра я запросто могу пересечься с ними в трактире. Отлично. Тогда правило номер два. Не переусердствуй. Мне прекрасно известно, насколько резко новые силы ударяют в голову, поэтому старайся сдерживаться. У демона, конечно, имеется куча ограничений, но я знаю твое мышление и фантазию, поэтому заранее требую держать себя в рамках. «Не стоит создавать трон из украденных кошельков». «Даже не думал об этом», — обиженно буркнул Паладин. «Если не собираешься призывать демона, так сразу бы и сказал». «Я уже начал обряд», — спокойно ответил Шичерун. «Просто так, без артефактов и жертвоприношений?» «Ты уже забыл, что я говорил. Марсадоль очень слабый демон, его призыв — дело двух минут. На жертвоприношения даже тратиться не надо». «Ему хватает самой возможности проявить себя, так что подожди немного, сейчас я закончу». Маг тяжело вздохнул, выругался и продолжил. «Все, сделал. Можешь прогуляться и испытать новые ощущения». «И что я должен делать?» — спросил Ренуаль с недоумением, посмотрев на чародея. «Читать заклинания? Призывать демона, используя его истинное имя? Или задействовать предмет, в котором он заточен?» «Демон уже находится в твоей левой руке. Просто сосредоточься на ней, когда увидишь свою цель. Например, представь, что ты уже схватил, скажем, кошелек, и держишь его. Ничего сложного, просто немного поработай своим воображением. И да, самое главное, дистанция до цели не должна превышать пяти шагов, иначе ничего не получится». «Для меня это все сложновато», – пробормотал паладин с интересом, изучая свою руку но я попробую». «Вот и хорошо. Иди развлекайся. А мы пока будем разбираться с рыбой. Должно же мое заклинание наконец сработать». Хренвайт уже было направился в сторону деревни, но вдруг резко остановился и поинтересовался. «А как потом изъять демона из руки? Нужно будет провести какой-нибудь ритуал? Или достаточно сказать определенное слово?» «Через пару часов он сам исчезнет», отмахнулся Шичарун. «Повторяю, что этот демон слаб, не обладает выдающимися силами или возможностями и даже после призыва долго не задерживается. Так что поторопись, время уже пошло». «Отлично, постараюсь оправдать доверие», — усмехнулся паладин и быстро исчез из вида. Чародей хмуро посмотрел ему вслед и повернулся к старости. «А это, кстати, нормально, что мы сидим здесь и ловим рыбу, пока в деревне идет ярмарка». «Вроде же нам нужно держать процесс под контролем». «Мои сыновья знают свое дело», — ухмыльнулся жмых. «Я хорошо обучил их всему. И, поверь мне, они справятся с любой непредвиденной ситуацией. К тому же им надо приобретать опыт, поскольку в троллей на пасти проходит четыре ярмарки за год, и они должны уметь ими управлять». «Ну, а если уж мои дети не справятся, тогда найдут нас. Не так и далеко мы ушли от деревни». «И то верно», — чернокнижник довольно усмехнулся и переключился на рыбалку. «Нам ведь тоже надо отдыхать, поэтому будем сидеть здесь, ловить рыбу и ждать везде от нашего паладинистого разбойника». Ринуальда переполнял энтузиазм. Долгое время он привык полагаться исключительно на свои силы, но внезапное предложение чародея заставило разбойника признать, что существуют и иные способы достижения цели, пусть и немного нечестные, однако весьма и весьма интересные. Возможно, это Шичарун так повлиял на Ринуальда, Все-таки постоянные беседы с волшебником привели к тому, что разбойник как-то привык к его магии и теперь бежал в направлении рынка, рассчитывая как можно скорее использовать полученные силы. В его стремлении присутствовало что-то от элементарного ребячества, желание испробовать новую игрушку. Впрочем, если честно признаться, также ему хотелось немного поднять свою самооценку. Да, Ренуайт был отличным бойцом и неплохим руководителем, но вот выдающимися воровскими навыками никогда похвастать не мог. Ручной демон, пусть и на время, позволял избавиться от этого недостатка. И для начала требовалось проверить новую способность на какой-нибудь мелочи. Торговку Нузильду бывший паладин знал достаточно давно и, можно сказать, не с самой лучшей стороны. На ярмарке и даже за ее пределами ходила шутка, что лучше десять раз быть ограбленным разбойниками, чем один раз встретиться с Нузильдой. И шутка эта возникла не на пустом месте. Тетка хорошо знала свое дело и профессионально выворачивала карманы покупателей, заставляя их раскошеливаться даже в тех случаях, когда они даже не собирались подходить к ее лавке. Лет десять назад она принялась жаловаться на поступающую старость и на недостаток сил для занятия любимым делом. И тогда вместе с ней на рынок начали ездить три дочки и две племянницы, воспитанные в соответственном духе и ничуть не уступавшие старой торговке в прожженности и умении найти выгоду. Сама же Нузильда не то чтобы отошла от дел, а просто вместо серьезных товаров стала продавать всякую мелочевку, вроде выращенных ею же яблок и груш. Впрочем, злые языки поговаривали что и на фруктах она умудрялась зарабатывать огромные деньги и в одиночку делала такую же выручку, как все ее родственницы вместе взятой. Ренуайт нашел некий символизм в том, чтобы начать свой опыт именно с Нузильды. Он помнил, как некоторые члены его банды, среди которых хватало мастеров своего дела, жаловались, что при попытке обокрасть старуху они всякий раз бывали сразу пойманы и биты на месте. Поэтому налет на данную лавку можно было считать местью за опозоренных товарищей. «Значит, нужно лишь сосредоточиться на цели», — пробормотал паладин, изучая лоток торговки. Там хватало ярких и явно вкусных яблок. Но он сразу заприметил плод, лежащий на самом краю. Жизненный опыт твердил Ренуальду, что это самое сладкое и вкусное яблоко в его жизни. И несмотря на то, что дистанция слегка превышала необходимую, разбойник все же поспешил сосредоточиться на нем. Из личного опыта Паладин знал, что каждое новое дело требуется всесторонне изучать, проходя цепочку проб и ошибок. Поэтому он искренне удивился, когда яблоко вдруг исчезло с прилавка и в ту же секунду стало ощущаться в его ладони. Удивление чуть было не сыграло с разбойником злую шутку. Он уже собрался было поднести яблоко к носу, чтобы проверить реальность плода. Но, к счастью, Ринуальда, именно в этот момент Нузельда с недоумением принялась изучать свой товар, явно пытаясь понять, что именно в нем изменилось. Реакция торговки моментально обострила все воровские рефлексы, и разбойник, старательно пряча свою добычу, поспешил скрыться за углом. Лишь убедившись в том, что за ним никто не следит, паладин достал трофей и внимательно рассмотрел его. Да, это было то самое яблоко, на которое он нацелился, здоровенное, ярко-красное, блестящее и выглядевшее так привлекательно, что Ренуат, недолго думая, запустил в него свои зубы. «Все оказалось даже проще, чем я думал», — пробормотал он, пережевывая фрукт. Шичерун явно недооценивает этого демона». «Они все меня недооценивают», — Крачивый голос, раздавшийся в голове, заставил разбойника отпрянуть и отбросить в сторону яблочный огрызок. «Кто это?» — ошеломленно спросил ринуальд «А ты еще не понял?» — продолжал вещать голос. «Это же я, Марсадоль». Тот самый демон, которого эти маги называют жалким и никчемным. «Не пугай меня так!» — проворчал Ренуайц, постепенно приходя в себя. Тот факт, что он вступил в контакт с нечистью, конечно, пугал, но разбойник помнил слова Шичеруна о том, что Марсадоль не обладает особыми силами и очень быстро возвращается обратно. «Я и не знал, что ты можешь говорить!» «Конечно могу! Я всегда это мог, но было сложно найти того, кто меня услышит. «Поэтому я и обрадовался, когда повстречал тебя. Ты не просто можешь меня слышать. Дело в том, что наши сознания настолько близки друг к другу, что с тобой мои возможности просто невероятно возрастают». «Постой!» — с недоумением в голосе пробормотал паладин. «Ты хочешь сказать, что каждый раз, работая с магами, демонстрировал лишь часть своей силы?» В ответ в голове раздался легкий смешок, а затем и разъяснение. «Я Марсадоль, демон воровства и коварства. Я развивал свои таланты для того, чтобы творить величайшее ограбление века. А теперь скажи, как я должен был себя вести, когда меня призывали для кражи учебника у соседа по комнате? Это казалось каким-то издевательством надо мной». «Ну, я как бы тоже не императорские регалии стянул», — возразил паладин. «Яблоко — такая же мелочь, как и книга студента». «Ты отличаешься от тех, кто раньше призывал меня», — продолжал рассуждать демон. «Чародеи использовали мои таланты лишь для баловства, а вот ты — совсем другое дело. Для тебя кража — это смысл жизни, тот, кто может понять меня и использовать мои умения на полную». «А на что ты еще способен, кроме похищения яблок и учебников?» — поинтересовался Ренуальд. Я могу украсть все, что угодно, спокойно ответил демон. Главное, чтобы ты поверил мне и дал наконец волю своим чувствам, и тогда я тебя не подведу. Считай, что ты меня заинтересовал, улыбнулся разбойник, поворачивая в сторону торговых рядов. Я иду вперед, а ты постарайся удивить меня. После ухода паладина дела у Шичаруна сразу пошли в гору. Магу, наконец, удалось подобрать нужное заклинание, и рыба довольно активно принялась набрасываться на его крючок. Староста смотрел на это косо, но особо возражать не стал. Оба рыбака прекрасно понимали, что полученный улов пойдет на общий стол, поэтому успех товарища в каком-то смысле делился на всех. Хотя, с другой стороны, жмыху было очень обидно проиграть в рыболовной гонке, обмениваясь рутинными фразами, Они с яростью и азартом забрасывали крючки в воду и со остервенением начинали следить за поплавками. На стороне старосты были опыт и знание места, а чародей уравновешивал шансы своей магии. Поэтому сложно было сказать, кто мог победить в этом соревновании. Правда, им пришлось прерваться, когда на берегу реки вдруг появились еще два человека. Шичарун первым услышал шаги и обернулся. Сначала он увидел Масхурпала, и ученик сразу же замахал ему рукой. Следом шел куресин, один из старших сыновей старосты. «Учитель, прошу прощения, что отвлекаю», — слегка смутившись, начал Масхурпал. «Но у нас возникли проблемы, в решении которых, похоже, нужна ваша помощь». «На ярмарке начались беспорядки», — хладнокровно добавил куресин. «Народ волнуется и говорит, что темные силы мешают торговле». «С этого места поподробнее», — попросил Шичарун, моментально забыв про рыбалку и переключаясь на новую цель. «Что за силы? Как именно проявляются? Кому конкретно мешают торговать?» «Похоже, все началось с Нузильды», — вновь подал голос Масхурпал. «Она заявила, что нечистая сила ворует яблоки с ее лотка. Ну, раз уж она не смогла обнаружить вора». — Значит, там точно нечисть замешана, — ухмыльнулся староста. — Затем пострадал купец-рачерик ног, продолжил Курисин. — Помните такого? Он горшками торгует. — А еще вазами, — проворчал чернокнижник. — Он просто достал всех этими вазами, заверяя, что им по пять тысяч лет, и с каждой связана загадочная и мрачная история. Кстати, на моей памяти он не продал ни одну из них. «Видимо, и не продаст», — в голосе сына старосты послышались нотки облегчения. «Неведомый вор украл все двенадцать вас, причем так, что никто опять ничего не заметил». «Я могу сразу сказать, что у этого вора очень плохой вкус», — проговоривший черун нахмуренно посмотрел на удочку в своих руках, немного повертел ее и отложил в сторону. «Ладно, надеюсь, вазами все и ограничилось». «Вазы были только началом. Потом грабитель понесся по ярмарке, словно ураган», — ответил Масхурпал, которому явно не терпелось поделиться подробностями, и принялся загибать пальцы. У ювелира Лаусы внезапно исчезли все заготовки. Стоило скотнице Каргази отвернуться, как пропало стадо ее коз. Известные кузнецы-братья Суны лишились наковальни и корзины гвоздей. Столяр Черзун остался без двух своих табуреток. «Ну и, наверное, самый жестокий случай — это когда вор посягнул на товар же Орлеи и украл все ее игрушки и сладости. Теперь повсюду рыдают оставшиеся без подарков дети». «Это все?» «Нет», — ответил Курисин и, отпихнув своего напарника, продолжил. «Он перечислил лишь самые яркие примеры. Из того, что мы узнали, нам кажется, что прежде чем сбежать, неведомый вор обчистил не меньше двух десятков лавок». Просто большинство лавочников и торговцев пока пытаются понять, что же именно у них украли. «Возвращайтесь обратно и успокойте людей. Пообещайте, что сейчас делом займутся профессионалы, и в ближайшее время все украденное будет возвращено». Велел Жмых и принялся сворачивать рыболовецкие принадлежности. «И самое главное, чтобы избежать паники, Напирайте на то, что никакой нечисти в этой истории нет. А то такими темпами, глядишь, сюда на огонек паладины заявится. А нам пока хватает одного испорченного. Будет сделано. Дружно отрапортовали парни и покинули берег реки. Шичерун проводил их глазами и, тяжело вздохнув, поинтересовался у старосты. Ты тоже подумал на нашего идиота. А на кого же еще? Мыкнул жмых. Сам посуди. Ты дал ему демона, который помогает красть направо и налево. После чего не прошло и часа, как ярмарка превратилась в сплошной хаос. Нет вообще никаких сомнений в том, кто именно стал причиной всего этого безобразия. Единственное, что меня смущает, так это твои заверения в том, что демон довольно слаб. Или ты что-то утаил? «Ничего я не утаивал», — возразил Шичерун, задумчиво почесав затылок. «У демона действительно очень мало сил, и он явно не способен на то, о чем нам сейчас поведали. Если, конечно, не брать в расчет одну теорию. Какую же? Резонанс душ. В Академии нам рассказывали о том, что духовные демоны, вселяющиеся в чужие тела, обычно обладают слабой энергией и вынуждены подпитываться от хозяина тела. Но ходила теория о возможности варианта, когда и хозяин и вселяемый окажутся настолько совместимы друг с другом, что их совместная энергия может войти в резонанс, который значительно расширит границы возможностей. Конечно, это всего лишь теория, на практике с таким никто никогда не сталкивался. Но в данном случае я не могу отнести эту вероятность. Если подумать, демон, вор и разбойник — просто идеальное сочетание двух схожих натур». «И чем может обернуться данное сотрудничество?» «А вот на этот вопрос мне ответить не удастся», — тяжело вздохнул чародей. «Теория, она есть теория. Тут может произойти что угодно». Начиная с того, что этот союз все-таки распадется под влияние внешних сил и заканчивая тем, что наш паладин устроит локальный конец света. «Последний вариант мне не очень нравится», — проворчал Жмых, закончив, наконец, собирать вещи. «Думаю, нам следует найти ринуальда и поговорить по душам. Демона-то ты, если что, изгнать сумеешь?» «Сделай, что смогу. Но если данная теория подтвердится...» «Я не исключаю и такую ситуацию, что моих сил просто не хватит!» «Постарайся, чтобы хватило, потому что кроме тебя нам не на кого надеяться!» — попросил староста и направился в сторону деревни. Ренуальд откровенно наслаждался своими новыми возможностями. Он даже представить себе не мог, что заурядное заклятие наделит его таким могуществом. «Великолепно! Это просто великолепно!» «Наша сила — это что-то невероятное. Мне даже кажется, что я могу прямо сейчас вломиться во дворец императора и очистить всю его сокровищницу». «Ничего тебе не кажется». Голос демона тоже сочился самодовольством. «Нам действительно ни страшны ни стены, ни замки. Если поставить цель, нам удастся украсть все, что угодно. Перед союзом моей силы и твоего таланта не устоит ни одна сокровищница». «Теперь бы разобраться, что делать с уже добытыми сокровищами!» Ренуайт обвел взглядом помещение. В качестве временного убежища он выбрал развалины старого храма, находившиеся на окраине деревни. И сейчас разбойника изрядно смущало то, что обычно пустующее место оказалось завалено всяким хламом. На остатках алтаря стояли якобы древние вазы, проход загораживал кузнечный инвентарь, а где-то из глубины храма доносилось блеяние недовольных коз. На одной из украденных табуреток сидел сам Ренуальд, а на второй стояла корзина со сладостями, которую паладин периодически запускал руку. «Как что делать?» — искренне возмутился Марсадоль. «Это твоя добыча. Теперь ты можешь пополнить свою сокровищницу». «Чем? Козами и гвоздями? Ладно, конфеты, я с детства их обожаю и даже сейчас не могу пройти мимо. Но все остальное, думаю, стоит вернуть хозяевам». «Зачем?» — рявкнул демон, и рука паладина затряслась от гнева Марсадоля. «Мы честно украли это, потратив большую часть силы, и все ради того, чтобы вернуть... И чем ты тогда лучше тех шкалеров, которые заставляли меня воровать учебники и письменные принадлежности? Они тоже потом все вещи возвращали, если что. Неужели я в тебе ошибся?» «Не ошибся», — ответил Ренуайт, забросив в рот очередную конфету. Сегодня я лишь опробовал силы, потому что должен был оценить свои пределы. К примеру, я намеревался узнать, смогу ли воровать живых существ, для чего я связался с этими козами. А также хотел понять, удастся ли мне стащить то, что не сумею поднять руками, почему и полез к кузнецам. Ну а на ювелире я отработал возможность кражи того, чего не могу увидеть глазами. И надо заметить, во всем этом ты мне изрядно подсобил. «Так я же не какая-то мелюзга», — напыщенным тоном ответил Марсадоль. «Я один из пяти лордов войны, и это значит...» «Это значит, что ты трипло», — резко перебил паладин своего собеседника. «Я уже давно дружу с Шичаруном, и он мне многое про вас рассказал, так что можешь не выпендриваться. Я в первую очередь усвоил, что каждая мелкая сошка из ваших любит придавать себе значимости красивыми фразами». «Эти маги совсем не умеют держать язык за зубами!» — проворчал демон. «Такими темпами скоро даже последний попрошайка будет знать все о наших силах иерархии и мироустройстве!» «Давай лучше не отвлекаться от обсуждения. Куда девать награбленное? Просто скажи, а для чего мне нужны эти вещи и животные?» «Да, я ограбил не меньше дюжины купцов, но какую пользу мне может принести полученная добыча?» «Почет, уважение и статус!» — заучено оттарабанил собеседник. «Именно для этого я и существую, чтобы приумножать богатство своих хозяев!» «Если бы я хотел стать первым фермером округи, то козы и гвозди стали бы отменным подспорьем для этого», — возразил Ренуайт. «Но проблема заключается в том, что для воплощения моих истинных целей данная добыча не представляет никакой пользы, и о ней даже не хочется думать, — О чем ты говоришь? — возмутился Марсадоль. — Ты не должен игнорировать эту добычу, нашу добычу. Мы не жалели сил и старания, чтобы овладеть ею, а теперь она уже тебе не нужна? — Не так давно ты говорил про резонанс душ, — спокойно ответил Паладин. — Не спорю, мы с тобой отлично сработались. Но все же между нами есть одно отличие. — Какое же? — Для тебя смыслом жизни является сам процесс кражи. «Ты находишь удовольствие в том, чтобы забирать себе то, что тебе не принадлежит». «А зачем же еще тогда забирать?» — искренне удивился демон. «Чужое обязано стать нашим. В один прекрасный день мы заберем себе все богатства мира». «Вот насчет этого я хочу задать вопрос. А для чего нам нужны все богатства мира?» «Как для чего?» — пробормотал Марсадоль, явно не понимая, к чему же клонит его напарник. «Все будет принадлежать нам» и все станут уважать и почитать нас. Можно сказать, что именно с этого места начинается противоречие наших взглядов. В отличие от тебя, я хорошо понимаю, что если мы украдем все, то вместо славы и почета получим всеобщую ненависть, поскольку мало кто захочет уважать обобравших его до нитки. Возможно, в вашем мире это работает иначе, но если ты попытаешься провернуть подобный фокус у нас, потом очень сильно пожалеешь. «Но мне всегда казалось, что чем больше у тебя богатств, тем выше твой статус». В голосе демона послышались нотки неуверенности. «Не спорю, но сам факт обнародования того, что все эти богатства были украдены, данный статус значительно понижает. Поэтому послушай меня. Если хочешь хоть чего-то добиться, необходимо, чтобы вся наша добыча имела смысл». «Смысл? А что это?» Если мы оставим коз, начал очередную лекцию Ренуайт, то только приобретем лишние проблемы. За животными нужно тщательно присматривать, а продать их окажется очень тяжело, поскольку все вокруг будут искать это стадо. То же самое касается и прочих украденных вещей. В данный момент они представляют собой всего лишь мертвый груз, от которого мало толку. И что же мы должны делать? Вот тут и начинается самое интересное произнес паладин, и в его глазах зажегся нехороший огонек. «Нашей целью является не эта мелочь, а самые настоящие богатства. Такие, которые легко прятать, сложно отследить, а самое главное, на которые без вышеупомянутых проблем можно купить все то, что мы сегодня взяли просто так». «Я понял. Ты говоришь про золото?» Тут же возбудился Марсадоль. «И это хорошо». «С моей помощью ты сможешь украсть его столько, сколько...» «Столько, сколько потребуется для моих целей», — перебил паладин. «Ты меня плохо слушал? Все богатства, пусть даже полученные нечестным путем, должны служить хоть какой-то цели. И в моем персональном случае эта цель — построение идеального мира». «Что это такое?» — пробормотал демон и осекся. «Явно пытаюсь переварить услышанное». «Ты хочешь узнать, зачем я пытался овладеть твоей силой?» Поинтересовался Ренуаль, скривив губы в довольной ухмылке. «Что ж, надеюсь, ты меня поймешь. Видишь ли, уже долгие годы я пытаюсь добиться своей цели. Все разумные существа на свете должны жить по законам всеобщей справедливости, и ради осуществления этого я был готов оставить свой орден и ступить на путь беззакония, дабы с самых низов начать сотворение общества нового типа». Марсадоль молчал. Паладин так обрадовался появлению очередного благодарного слушателя, что просто задавил его потоком своих мыслей и идей. Ренуальда даже перестала волновать то, что его окружает добыча, полученная весьма специфическим путем, потому как перед ним появилась новая задача — убедить потенциального единомышленника. Вяло текущую суматоху, которая всегда была отличительной особенностью ярмарки, смело бурное негодование. Торговцы и покупатели, возмущенные вторжением инфернальных сил и его последствиями, активно жаловались друг другу, попутно перемывая косточки старости и обвиняя его в том, что он не смог предусмотреть подобного инцидента. «Да найдем мы твоих коз!» — рычал жмых, отбиваясь от торговки. «И демона, который их утащил, тоже разыщем и накажем по всей строгости!» — Так он, наверное, давно их съел, — запричитала каргаза, картинно закатив глаза. — Кто возместит мне убыток? — Приведешь новых коз и скажешь всем, что они настолько хороши, что даже демоны предпочитают именно их, — внезапно в полголоса предложил Шичарун. — После этого можешь ставить тройную цену. Поверь, кос у тебя с руками оторвут. — Непременно попробую, — пробормотала ошарашенная торговка, уходя в раздумие. Идея настолько захватила Каргазу, что она даже не заметила, как староста и чародей отошли от ее загона. «Есть какие-либо идеи, как найти нашего вора?» — проворчал жмых. «Начнем с кузнецов», — уверенно ответил чернокнижник. «Магия и железо находятся в сложных отношениях. Но одно могу сказать точно. Влияют они друг на друга очень сильно. Если Энуальд использовал демона вблизи инструментов, то остатки его силы могли осесть на них, и тогда мне удастся определить уровень его мощи. Магия поиска всегда начинается с оценки силы того, кого надо найти. «Ладно, действуй, как считаешь нужным, а я пока попробую поговорить с кузнецами». Братья Суны считались почетными гостями ярмарки, потому как оружие, доспехи и инструменты, созданные ими, расходились далеко за пределами графства. Поэтому Жмых и согласился с чародеем, что начинать поиск следовало именно с кузнецов. Правда, к удивлению старосты, братья Суны вовсе не выглядели расстроенными. Скорее их лица выражали удивление, что вызвало немало вопросов. — Мы слышали, что у вас тут нечисть похулиганила. Шичерун тут же взял быка за рога, обратившись к старшему брату. — Украла часть товара и наковальню, причем никто ничего не увидел. «Было дело, не спорю», — согласился кузнец, задумчиво почесав затылки, после чего внезапно выдал. Вот только все уже вернули!» «Как вернули?» — хором удивились чародеи и староста. «Так мы этого и не заметили, что странно. Просто в какой-то момент смотрим, а гвозди на месте и наковальня вернулась». «А может, они не исчезали?» — осторожно поинтересовался жмых. «Может, вам просто показалось, что они пропали?» «Да не настолько уж мы слепые!» — буркнул присоединившийся к разговору младший брат. «Просто вот наковальня была и нет, а потом раз и снова возникла. Да я в гвозди я внезапно споткнулся, думал, что их нет, а они опять появились!» «Твой демон способен на такое!» — яростно прошептал староста на ухо волшебнику. «Я уже ни в чем не уверен», — тон ему ответил Шичерун. «Похоже, у меня появился материал для полноценного исследования». Но пока предлагаю навестить ювелира. Ювелиром оказалась миловидная женщина явно гномила происхождения. Она увлеченно трудилась над очередным изделием, но, завидев внезапных гостей, отложила работу, добродушно кивнула им и неожиданно произнесла: Присаживайтесь, я как раз хотела позвать вас и поблагодарить за столь скорое решение проблемы. Решение? переспросил жмых и присел на ближайший табурет. Хотите сказать, что ваши камни нашлись? «А разве не вы принесли их обратно?» — искренне удивилась Лауса. «Я уже собиралась составлять опись пропажи, как вдруг обнаружила, что исчезнувший ящик вновь стоит на своем месте. Я не знаю, это работа нечисти или какая-то местная традиция, но прошу больше так надо мной не шутить. У меня много работы, и каждая минута моего времени стоит столько, что вся ваша деревня окажется не в состоянии оплатить подобный счет». «Прошу прощения!» — тут же сориентировался Шичерун. «Мы просто заглянули узнать, все ли с вами в порядке. Постараемся, чтобы подобных эксцессов больше не случалось». С этими словами чародей вытащил из ювелирной лавки ошарашенного старосту, который, впрочем, особо не сопротивлялся. Правда, вскоре он встрепенулся и начал озираться по сторонам. «Похоже, Ренуальд начал возвращать ворованное», — предположил Жмых. «Неужели до него дошло, что не стоило так буянить на моей ярмарке?» «Или наоборот, он понял, что набрал всякую ненужную мелочь и сейчас готовится совершать ограбление века», буркнул чародей, раздраженно топнув ногой. «Кого ты, кстати, высматриваешь?» «Своих детей. Хочу уточнить у них пару вещей». Словно почувствовал, что нужен отцу, вскоре рядом с ними, словно по волшебству, возник курисин. Следом за ним бежал Масхурпал. И Шичерун благодушно ухмыльнулся, довольный тем, что их со старостой наследники сотрудничают друг с другом подобно своим наставникам. Козы вернулись к Аргазе, а рачерик обнимает свои вазы. Сходу начал отчет сын старосты. Обойти всех пострадавших мы пока не успели, но, по слухам, почти все пропавшее вернулось хозяевам. Вот только Нузильда никак не может найти свои яблоки. Да и со сладостями имеются кое-какие проблемы. «Что мне эти яблоки?» Жмых поспешил отмахнуться от свежих вестей. «Мне нужен ринуальд его никто не видел». «Я специально опрашивал людей на ярмарке», — сказал Масхурпал. «Ну, похоже, этот разбойник очень умело скрывает свою личность. Правда, кое-что мне показалось подозрительным». «Что же именно?» — вновь хором поинтересовались чародеи староста. «Ну, я пока не очень хорошо разбираюсь в магии и поисковых заклинаниях», — слегка смущаясь, продолжил ученик. «Но мне кажется...» что от того древнего храма, что стоит на западной дороге, явно разлетаются флюиды темной энергии. Я, конечно, смотрел издалека и не проверял, но думаю... «Бегом к храму!» — тут же осадил его Чарун. «Похоже, что наш король воров прячется именно там». За сорвавшимся с места магом последовали староста и молодежь, оставляя за спинами ярмарку, ритм торговли на которой постепенно возвращался к привычному. В влетели они улетели всей толпой, сметая все на своем пути. Но сразу же были вынуждены остановиться, поскольку паладин вовсе не думал сопротивляться. Наоборот, он спокойно сидел возле развали на алтаря в окружении яблочных огрызков и доедал последнее яблоко. Увидев гостей, он весело помахал им рукой, чем еще больше демолизовал охотников на демонов. — И в порядке? — только и смог спросить Шичерун. — И что ты тут делаешь? — — Естественно, я в порядке, — заверил Ренуайт, отбрасывая грызок в окно и поднимаясь на ноги. — А тут я отдыхаю. Это место тихое и спокойное, в отличие от вашей шумной ярмарки. Здесь можно о многом подумать, прежде чем принять окончательное решение. — Что ты натворил? — жмых, осознав, что разбойник не выглядит одержимым демоном, обрушился на него со всей яростью. «Мы попросили тебя лишь немного пошалить, а ты в итоге перевернул всю ярмарку вверх дном». «Виноват, каюсь. Просто искушению Марсадоля очень сложно противостоять. Прежде чем я сумел остановиться, через мои руки успело пройти немало чужих вещей». «Но сейчас ты вроде пришел в себя», — произнес чародей и потянулся за волшебным жезлом. «Поэтому стой смирно, сейчас я его изгоню». «Не стоит», — возразил Ренуайт и печально покачал головой. «Это лишнее». «Что ты хочешь этим сказать?» «Сказать? Ну, наверное, то, что я смог найти общий язык с Марсадолем», — ответил Паладин, вяло улыбнувшись. «Поначалу было весело, но затем я почувствовал, что с моим партнером что-то не так. Пришлось вывести его на откровенный разговор, чтобы узнать немало интересного». «Неужели тебе удалось разговорить демона?» — с недоверием в голосе спросил Шичерун. «Обычно они общаются только на деловые темы, ну или пытаются запудрить мозги». «Поначалу так и было», — согласился Ренуальд и, скрестив руки на груди, прислонился к ближайшей колонне. «Но в какой-то момент я сумел понять, чего же именно хочет Марсадоль. Поверьте, я сам был в шоке, когда осознал» что даже среди демонов бывают глубоко несчастные существа. «Несчастный демон? Не слышал о таком!» ухмыльнулся чародей и заинтересованно посмотрел на разбойника. Он рассказал мне многое о том, как оттачивал свой талант, как пытался произвести впечатление на собратьев и в итоге был назван самым бесполезным. Я узнал о его обиде на чародеев, которые считали его способности пригодными лишь для мелких хулиганств. «Мне кажется, во мне он нашел долгожданного собеседника, которого ему так не хватало. Возможно, на подобную откровенность его сподвигла моя история, когда я пытался убедить его в том, что даже в кражах должен быть смысл». «И что же ты в итоге сделал?» — поинтересовался Шичерун, пробежавшись взглядом по развалинам в поисках свидетельств подлости демона. «Только не говори мне, что ты его пожалел». «Жалость к нему у меня тоже появилась» согласился Ренуайт. Однако появилась и заинтересованность. Единственной жизненной целью Марсадоля было стремление доказать свою ценность. Я объяснил ему, что кроме этого существуют и иные способы проявить себя. Я не мостак читать проповеди, но, поверьте, сегодня я был в ударе. Я рассказал ему, что сила нужна не только для удовлетворения своего эго, но и для того, чтобы вести за собой других, вести вперед к высшей цели. «К тому, за что я борюсь вот уже последние 15 лет». «Ты меня просто поражаешь», — проговорил чернокнижник, опуская свой жезл. «Сотни лет твои соратники не слишком успешно боролись со злом, а тут появляешься ты и с легкостью делаешь из демона паладина. Похоже, что твой орден понес огромную потерю в тот день, когда ты решил стать разбойником». «Не пойди я этим путем. Может, вообще не смог бы найти с Марсадолем общий язык», — парировал Ренуальд. «В любом случае, вам не стоит волноваться, потому что шалить по мелочам и портить вашу ярмарку мы больше не будем». «Ты хоть расскажи, как удалось возвратить все награбленное, а то я даже не знала такой возможности». «Я тоже. Просто когда мне удалось убедить Марсадоля, что нам не нужны все эти гвозди, табуретки и козы, он сразу же вернул все назад. Видимо, это еще одно его умение, которое он раньше сдерживал». «Ладно, с демоном ты договорился». Убедившись, что паладин не представляет опасности, жмых продолжил наступление. «Но кто заплатит за понесенный ущерб? Ты испортил мне торговлю, паршивец. Ты понимаешь, что из-за твоей выходки на следующую ярмарку никто не приедет. А мне наоборот кажется, что приедут многие». Тихонько пробормотал Курисин себе под нос, однако эти слова заставили всех присутствующих повернуть головы в его сторону. «Почему ты так думаешь?» – обратился к сыну нахмурившейся староста. «Отец, ты так спешил в этот храм, что не дослушал меня до конца. Люди активно обсуждают этот инцидент и говорят, что ярмарка в троллей на пасти является выдающимся событием, раз привлекает внимание нечисти и прочих демонов. Я слышал, как многие гости намереваются порекомендовать друзьям и родственникам в следующий раз тоже приехать сюда». «Потому что тут происходит такое!» «Да и торговля ничуть не потеряла!» Поддержал товарища Масхурпал. «Едва вы покинули их лавку, братья Суны объявили, что вернувшиеся гвозди прошли через руки демонов и приобрели магическую силу, которой можно сокрушать своих врагов или защищать свои жилища. И теперь кузнецы очень успешно продают эти изделия поштучно. а Рачерик смог наконец впарить одну из своих вас какому-то приезжему купцу». Тот, услышав историю про демона, заинтересовавшегося ими, сразу поспешил раскошелиться. «Вот это уже интересно», — проговорил староста, довольно потирая руки. «Эй, разбойник, ты же не собираешься убегать обратно в свой горный замок? Какое-то время могу побыть тут, а что? Да так, похоже, мне потребуется человек с исключительными способностями, чтобы придать нашей ярмарке особый статус». Коварно ухмыльнулся жмых. «Если хочешь заслужить мое прощение, то изволь отработать». «Чую, в ближайшее время демонам придется устраивать представление в троллей напасти». Пробормотал Шичерун, облегченно выдохнул и, наконец, убрал жезл за пояс. «Ладно, если что, я помогу». «Я в тебе не сомневался. Похоже, что вместо рыбы нам предстоит поймать более богатый улов». Воскликнул староста и, схватив паладина за рукав, потащил того к выходу. «Одно лишь меня огорчает», — след ему бросил чернокнижник. «Что же именно?» Жмых даже остановился и недоуменно посмотрел на мага. «Как бы тебе сказать», — усмехнулся Шичарун. Марсадоль был единственным демоном-вором, которого мы знали. И тот факт, что теперь он надолго запечатан в ринуальди наводит меня на мысль, что будущие юные маги в нашей академии окажутся лишены хорошего развлечения.